Глава 5. Хочешь подписать своего стажёра? Мой адвокат и хороший друг Денни Хейс закинул свою доску для сёрфинга в мой видавший виды форанер, а я включил демоверсию Ксира достаточно громко, чтобы пробудить сонный пляжный городок Венеции. Что можно слушать настолько оглушающе громко в 7:00 утра? крикнул Денни, пока мы ехали вдоль побережья в поисках подходящего места для сёрфинга. Никак не могу перестать, прокричал я в ответ. Это группа моего стажёра. Мне кажется, в ней что-то есть. Мы припарковались у пляжа Эль-Порто, облачились в гидрокостюмы и принялись высматривать волны. В динамиках продолжала грохотать демо, слушащее идеальным фоном для нашей утренней вылазки. Отличная штука, правда? Волны? Да, насчёт группы не уверен. Загребая руками вспенившуюся воду, я сказал: "Мне кажется, что в Ксера есть что-то особенное. Было бы неплохо, если бы мы занялись этой группой". "Мы? Ну да, ты и я вместе". А "Разве ты только что не сказал, что у неё было только одно выступление?" "Где мы звучит круто, но разве тебе не нужно сосредоточиться на том, чтобы обеспечить контракт Месси?" перекричал он шум волн. Не думаю, что так уж и разумно заниматься сразу двумя разработками. Ты правда настолько уверен в этой группе? У меня особое чувство насчёт этой группы, и меня привлекает сама мысль о том, что можно создать нечто осмысленное с нуля, когда всё самое трудное уже сделано, включиться в дело легко. В чём же тут удовольствие? Удовольствие в том, чтобы сохранить работу. Никто тебя не торопит, приятель. Не стоит лететь, сломя голову, навстречу ошибкам лишь бы потешить самолюбие. Дело точно не в самолюбии, хотя, может, я и вправду слишком честолюбив, и во мне бурлит излишний энтузиазм, рассмеялся я. Но я вовсе не отрываюсь от реальности. Я покачал головой. У нас с тобой остаётся не так уж много времени, чтобы внести свой вклад. Часы тикают. Нам уже ближе к 30. Сейчас самое время. Замёршив ладонью, я похлопал по покрытой водой доске. Если мы не добьёмся феноменального успеха в ближайшую пару лет, то обречены. В 30 мы уже будем динозаврами в мире музыки. Наше время пришло, я это чувствую. А я ничего не чувствую. Вода слишком холодная, сказал Денис, смахивая с лица солёные брызги. Ты рассуждаешь как футбольный тренер, а я скорее воспринимаю себя как солдата, которого отправили на фронт. Но это не какая-нибудь битва. Мы в Санта-Монике. Это битва Денни. Вокруг нас одни конкуренты. Мы сражаемся со временем, и нам нужно победить. Было бы здорово, если бы именно ты занялся всеми юридическими вопросами. Стал бы моим вторым пилотом. Для меня сейчас это самое главное. Ну ладно, попробуем. Как я понимаю, ты всё равно не успокоишься, пока я не соглашусь. Но что бы я ни думал, только чудо заставит Ричарда одобрить сделку с твоим «стажером». Если предложить что-то совсем низкобюджетное, он не сможет отказать. В ожидании очередной волны я принялся рисовать в воздухе воображаемые цифры. Четыре штуки после заключения сделки на издание, тысячу на бюджет демо, еще десять штук, когда и если подпишем группу на крупный лейбл, А потом ещё штук 20, когда он выпустит альбом. Значит, всего 40? Я только что заключил сделку на полмиллиона. Аванс в 40 штук это пустяки. Ричард точно не откажет. А для группы, у которой за плечами всего одно выступление, это прекрасное предложение. Если она добьётся успеха, то это будет первый контракт, заключённый на досках для сёрфинга, рассмеялся Денни. Что ещё важнее, Я проголодался. Я отчаянно нуждаюсь в тако. Ты платишь. Не вопрос. Для меня эти 4 штуки станут лучшим вложением в жизни. После обеда поеду домой и постараюсь набросать предварительное соглашение. Похоже, выходные у нас будут просто зашибись, фыркнул Денни. В понедельник, 1 декабря 1997 года в 9:00 утра. Я отослал по факсу предварительные наброски договора на продвижение к серо со всеми составленными мною за выходные юридическими и договорными пунктами. Через Федекс я послал в Нью-Йоркский офис кассету с Демо. На следующий день мне позвонил мой начальник Ричард Блэкстоун. Я посмотрел твой факс и послушал Демо вместе с другими A&R менеджерами в Jive. Лично мне кажется, что неплохо. Но никто здесь не может сказать, что такого особенного в этой группе. Ты же понимаешь, что твоя работа зависит от твоего умения добывать деньги, а не тратить их. Ой, блин. Я что, должен зарабатывать для вас деньги? Что-то я запутался. Это что, коммерческое предприятие? ответил я с сарказмом. Я принесу вам столько денег, что вы купаться в них будете. Попробуйте представить прямо сейчас. Вот вы ложитесь в ванну, Джэф, даже не пытайся вообразить, как я принимаю ванну, рассмеялся он. Из тебя ещё тот продавец. Разве это не часть моей работы продавать, замысел спросил я. Давай уточним для ясности. Ты хочешь подписать своего стажёра на совместное издание, и у его группы было только одно выступление. Я понимаю, что ты предлагаешь нам невероятно безрисковую и вполне оправданную сделку. Но ты хочешь, чтобы я дал деньги этому парню, который работает на тебя? Разве он не должен помогать тебе продвигать других артистов, таких как Мэйси Грей, подписать которую ты убедил меня не так давно, но которая до сих пор не заключила договор с лейблом? В твои обязанности входит не только рассказывать нам о сделках, которые мы могли бы заключить, но и о тех, что нам не следовало бы. Ускай другие издатели занимаются рискованными случаями. Я хочу, чтобы ты сосредоточился на наших подписанных артистах и авторах. Мы и так уже много вложили в них. Ричард, я могу заниматься и тем, и другим. Я настоящий маньяк многозадачности. Кроме того, аванс в четыре тысячи долларов – это же почти ничего. Если у меня не получится заключить сделку для Мэйси или Ксера за год, ты можешь вычесть аванс Ксера из моей зарплаты. Прошу тебя, поверь мне!» «Ладно, не буду на тебя давить, потому что ты и без того сам себя накручиваешь. Я доверяю тебе. Кроме того, не такая уж у тебя и большая зарплата», — усмехнулся он. «Если сможешь убедить группу отработать аванс в четыре тысячи долларов, то, думаю, это нам не повредит». «Спасибо. Ты лучший босс в мире». «Ну, а ты лучший продавец. Только не забудь и для Мэйси сделку заключить». 2 дня спустя Ричард переслал мне и Денни Хейзу предварительное соглашение для Ксеро. Я внёс его в свой кабинет словно младенца, стараясь не помять ни одну страницу, положил на стол и стал дожидаться бредда. В предыдущие выходные я разговаривал с группой и сказал, что собираюсь добиться для них контракта на развитие. Все были в восторге от возможности поработать вместе. "приятель, у нас наклёвывается", выпалил я и два вошёл Бред, поднимаясь с места и хлопая его по руке. "Что наклёвывается? К чему эти да и пять? Я договорился о контракте на развитие для вас", сказал я, ожидая бурной реакции. Он помолчал, улыбнулся и сказал: "О'кей", и немного поёрзал в кресле. "Всего лишь о'кей? Я думал, ты тут сальто крутить будешь и прыгать по стенам". «Артисты годами из кожи вон лезут, прежде чем им предложат нечто похожее. Такого не бывает». «Круто. Хорошие новости», — сказал Брэд. «Не просто хорошие, великолепные. Ты только что достиг чего-то потрясающего. Поздравляю! Прогуляемся в Сабвей, возьмем по сэндвичу, отметим это дело. Ради группы я готов пожертвовать работой». «Да, здорово. Я очень рад. Но тебе не обязательно жертвовать работой». Любой мой выбор это всегда риск и жертва работой, но я в тебя верю, верю в вашу группу. Мы, как обычно, прогулялись по бульвару Сансет, неспешно поели сэндвичи с индейкой и полчаса разглядывали контракт, не говоря ни слова. Наконец, всё ещё перелистывая страницы, Бред заговорил. В этом контракте для меня много непонятного. Скоро будут рождественские каникулы. Я знаю, у тебя много хлопот с Мэйси, дай мне немного времени. И мы первым делом подпишем это в январе. Длинный бутерброд с индейкой, буквально свинцовым кулом встал у меня в горле, настолько меня обескуражила прохладная реакция Брэда. Глава 6. Поддержка Мэйси. Наступило Рождество, навевающее мысли о том, что Мэйси Грей похож на ангела со сломанными крыльями. Мы встретились с ней, ее продюсером Дэррилом Суонном и клавишником Джереми Розумна в студии компании Paramount для записи нового альбома. Когда мы сидели в комнате отдыха, Мэйси вышла в уборную. Ее дневник упал на пол. Я наклонился, чтобы поднять его, и случайно открыл на странице с описанием ее тяжелого и драматического прошлого. Вечером, когда мы решили немного выпить, я сказал Мэйси, Послушай, тут такое дело. Мне очень неудобно, но хочешь отказаться от меня, спросила она. Да, я понимаю, дела идут не так, как тебе хотелось бы. Нет-нет, ничего такого, мне очень нравится твой голос, но я невольно сделала кое-что, чем не могу гордиться. Она исскоса посмотрела на меня, ожидая продолжения. В общем, извини, но я увидела кое-что крайне эмоциональное и личное в твоём дневнике. Ты читал мой дневник? Нет, не то, чтобы читал, но он оказался открытым, и я бросил взгляд на одну страницу. Там было очень эмоциональное описание, и мне очень жаль, что тебе довелось пережить такое. Мэйси, похоже, больше смутилась, чем рассердилась. Я продолжил. Постарайся сосредоточиться на том, что ты описала в своём дневнике, на том, что в твоём сердце и выразить свои переживания о надеждах на будущее и о настоящем. Я уверен, что твои чувства найдут отклик в других людях. Чёрт, даже не знаю, что и сказать или как на это реагировать. Я могу только добавить, что в какой-то степени я тебя понимаю. Легко казаться сильным снаружи, но внутри мы все хрупкие и ранимые. Мне кажется, все мы в какой-то степени ведём себя на показ. особенно артисты. Каждого терзают свои демоны. Хорошие артисты умеют показать, что это за демоны так, чтобы их чувства нашли отклик в других. А для этого требуется смелость. Мой родной отец сбросил нас, когда мне был всего 1 год, а позже покончил с собой. Я ношу в своём сердце страх того, что от меня отвернутся, страх неудачи. Ты же можешь вдохновить других так, что они смогут пережить свои темные времена. Я помолчал. Держа в руках бокал, она посмотрела на меня и кивнула. Ты крутой. Немного сумасшедший, но крутой. Только больше не заглядывай в мой дневник. Не хочу, чтобы у тебя в душе еще сильнее сгустился мрак. На следующий день произошло нечто неординарное. Мэйси пела великолепно. И ее вдохновляющее звучание растопило мое сердце настолько, что глаза наполнились слезами. Сразу же после записи, все еще пребывая в потрясении, я пригласил нескольких знакомых Эй-эндер-менеджеров к себе в офис, чтобы они прослушали необработанные демы. Бреду я тоже предложил посидеть на встрече, чтобы он поучился тому, как делают пич-презентации. Менеджеры пришли в восхищение, но когда я сообщил им, что это записи Мэйси Грей, Они все как один подняли руки, словно говоря: "Нет, нет, только не Мейси, мы уже видели её, живём, мы пас". Я понял, что если хочу вообще когда-нибудь заключить договор о записи Мейси, то придётся задуматься о её ребрендинге. Новое звучание подразумевало новое имя. "Вообще-то, за несколько лет до встречи с вами у меня была группа под названием Машрум Гриб", сказала она. Так родилось временное название. Мы с Брэдом скопировали на кассеты демо-группы Mushroom и с помощью Fidex разослали их в Atlantic, Virgin, Arista и Полли-Энтони в Epic. Комментарии этих известных руководящих сотрудников должны были послужить нам ориентиром для последующей обработки и выбора композиций. Затем можно было бы задуматься об изменениях, которые нужно внести в процесс продажи. А тебе не кажется, что смена имени или названия исполнителей в какой-то степени мухлёж, спросил брат. Это как посмотреть. Я готов пойти на что угодно, лишь бы люди рассмотрели материал свежим, непредвзятым взглядом. У Майси уникальный голос, который обязательно нужно послушать. Кстати, как там дела с нашим контрактом? В процессе. Дай нам немного времени. Но когда мы выставим на продажу нашу музыку, мы сразу заключим сделку, потому что наша музыка Настоящее с самого начала. Только не заставляй нас менять название, добавил он с улыбкой. А вы не давайте мне повода, ответил я шутливо. Глава 7. Вон те выглядят такими важными. Вернувшись в офис мы с Миз Брэдом, снова принялись прослушивать демо, отправив по почте кассеты Машрум разным Эй Эндерменджерам. Я посмотрел на Брэда, который казался полностью погружённым в работу. "Почему бы тебе не поиграть в покер у меня, со мной и моими друзьями", спросил я. "Там будет Ли, парень, с которым я когда-то играл в одной группе, и ещё несколько адвокатов. Моя подруга Кармен принесёт закуски. Будет весело". "Я не умею играть в покер, и большинство твоих приятелей не моего поля ягода", ответил Брэд. Да ты умнее большинства тех адвокатов, так что без труда поймёшь, что к чему. Я тебя научу. А ты вроде говорил, что живёшь с соседом? Ну да, с приятелем моего отца. Это вообще-то его же льё. Он вдвое старше меня, но он суперский. Его приёмный сын, один из Dasd Brothers. Один из кого? Dasd Brothers. Сын моего соседа Майк Симпсон. Он продвигал альбомы Beastie Boys, Beck и Henson. На самом деле он только что спродюсировал несколько композиций нового альбома Rolling Stones и еще занимается A&R работой в DreamWorks. Я отошлю ему ваша дема. Может, на следующей неделе он и Мэйси приедут посмотреть». На следующий день я отослал дема к Сера, Майку Симпсону, который ответил мне через несколько дней. «Привет, Джефф. Нужно сказать, что Drive Mushroom мне понравился». А что ты думаешь насчёт кассеты Ксеро? Это другая история. Мне кажется, с ними нужно будет побольше поработать, но, возможно, с твоей помощью и проявится кое-какая магия. Отчим сказал, что вчера вечером он познакомился за покером с Брэдом. Да, обыграл нас подчистую. Новичкам везёт. Может, просто ты некудышный игрок, усмехнулся он. Ну и это тоже. Но у меня такое чувство, что их ждёт великое будущее. Я буду посылать тебе записи по мере их прогресса. Спасибо, приятель. На следующей неделе я взял Брэда на грандиозное показательное представление Мейси в Луна-парке в Западном Гливуде. Я зашёл в бар и взял для Брэда Heineken. Спасибо, но я, пожалуй, выпью просто воды, сказал он. Я не пью алкоголь. Честно сказать, я даже пиво никогда раньше не пил. Ну что ж, как пожелаешь. Мне же больше достанется, ответил я. Он стоял рядом со мной и Кармен и разглядывал вереницу посетителей, проходящих сквозь двери. Этот показ должен был стать поворотным моментом для моей не так уж давно начавшейся карьеры. «Вон те выглядят такими важными», — сказал он, показывая на двоих, явно выделяющихся на фоне остальных. «Как ты определил?» «Ты так улыбнулся, когда улыбаешься всякий раз, когда одновременно нервничаешь и возбужден. Это Клайв Дэвис и Джимми Айовин. Ну да». Точно важные шишки. Настоящие легенды, как и Полли Энтони из Epic. Тут к нам подошёл Джейсон Флом. Джеф, рад тебя видеть. Подумал, что неплохо было бы посмотреть на Месси своими глазами, сказал он. Джейсон, познакомься с моей подругой Кармен и моим стажёром Брэном, замечательный парень из группы под названием Ксеро. Привет, Бред. Надеюсь, когда-нибудь послушаю и твою музыку. Когда Джейсон отошёл, Кармен улыбнулась и сказала: "Брат, вы должны пообедать у нас. Заезжайте со всей группой перед игрой". "У тебя и вправду классная девушка", прошептал Бред мне на ухо. "Кстати, спасибо, что всё до меня приглашаешь. А как же ещё? Это единственный способ научиться". В этот момент к нам подошла поздороваться Мэйси. "Привет. Джефф мне ставил ваше демо. Очень круто, в самом деле", сказала она Брэду. Большое спасибо, и удачи сегодня ответил Бред. Мне нравится энергия этого места. Я знаю, когда-нибудь и мы будем давать показательное выступление для этих лейблов. Только нужно подождать, добавил он, наклоняясь ко мне. О, жду не дождусь, приятель. Мне нравится твоя уверенность. Я наблюдал за тем, как Бред перемещается по залу. Он поглощал всё, что происходило вокруг него. Меня впечатлял язык его тела. Его уверенность в общении с известными представителями ведущих компаний. Парень, на удивление быстро осваивал нюансы дела, и я гордился тем, что являюсь его наставником. Представление и в самом деле выдалось судьбоносным. Месси показала себя великолепно. Её песни были настолько яркими, что в торгах за право издать их приняли участие все крупные лейблы. Представители Interscope предложили купить ей дом А Эпик, Cadillac Escalade, лишь бы она подписалась у них. Чашу весов перевесили Escalade и великодушная Polly Anthony, так что певица заключила контракт с Epic и тут же вернула своё прежнее сценическое имя Mae Sigray. Ребрендинг сработал, благодаря чему окрепла и моя уверенность в том, что у меня получается раскрывать таланты. Глава 8. Невидимые Чернила. Позвонил Ричард Блекстоун. Прими мои поздравления по поводу Мейси, сказал он. Хотелось бы узнать, как там ситуация с группой твоего стажёра. Прошло уже 7 месяцев с того момента, как ты буквально вынудил нас подготовить контракт. Что за задержка? Спасибо. Я благодарен тому, что ты поверил в группу. А почему они ещё не подписались, я выясню. Кстати, как ты думаешь, кто прямо сейчас вошёл ко мне в офис? Я перезвоню. Уф, ну и жарище на улице, сказал Бред, подтягивая свои мешковатые шорты. Я решил выяснить вопрос тут же на месте, пока у меня в голове звучал голос Ричарда. Бред, я что-то не до конца понимаю. Прошло уже 7 месяцев, а ты до сих пор ничего не сообщаешь по поводу предложения об издании. Становится уже смешно. Парни, не совсем уверенный в том, что это правильный выбор. Ну, там какая выгода нам будет от этого? Что это за разговоры, брат? Вы ведь не дожидаетесь каких-то других, более выгодных предложений. Нет, конечно, нет. Но тогда приходите сюда снова, покончим с формальностями, чтобы побыстрее приступить к работе и получить наконец какой-нибудь контракт на запись. Вы мне так нравитесь, не терпится поработать с вами. Склонив голову и сложив ладони перед собой, он сказал: "Я поговорю с парнями. Спасибо за терпение." Через несколько дней мне в офис позвонил некий молодой менеджер. Меня зовут Адриан Миллер. Мы вроде бы как-то пересекались в связи с диджеем Леталом. Я тут как бы помогаю ксеро с менеджментом. Они обратились ко мне по поводу договора на издание, который вы им предложили. Погодите, вы занимаетесь менеджментом группы? А мне ничего мне про это не говорили. Как-то странно. Я сказал им, что не слишком разбираюсь в вопросах издания, и, честно говоря, сейчас в группе идет борьба за власть. Борьба за власть? Они же сыграли только одно выступление. Какая может быть борьба за власть? Марк считает себя лидером, хотя на самом деле почти всю работу делает Майк. Ну и еще кое-какие внутренние дела. Мне кажется, Майк хочет работать с исполнителями помимо группы. Я знаю, что они надеялись сначала заключить контракт на запись, но мне кажется, что все они, особенно Майк, рассчитывают на вашу помощь. Я рассмеялся. Хотят заключить контракт на запись с одним выступлением? Сразу же после контракта нужно будет торговаться с лейблами, а для этого им нужны песни получше, отзывы в прессе и вообще положительная шумиха. В любом случае, постарайтесь там замолвить за меня словечко и спасибо за информацию. Ещё неделю через 3 я встретился с одним знакомым в клубе Виски. Привет, Джеф. В последнее время я слышал много хорошего про новый альбом Korn. А как там с подписыванием ксера? Ксера? Откуда ты знаешь эту группу? А, что, не должен? Я слышал, ты сделал предложение одной неизвестной группе под названием Ксера. Говорят, у них уже есть договор на издание. А вроде бы они ведут переговоры с парой менеджеров, а может, и с парой издателей? Да ты шутишь. Ну, не знаю, я просто передаю слухи. Я ничего не утверждаю, так что точно ничего сказать не могу. Подумал, что ты должен знать. Подтверждений слухов я не нашёл, поэтому решил лично поговорить с Брэдом. Днём в пятницу у меня в офисе появилась знакомая в склокоченная шевелюра. На лице Брэда расплывалась улыбка. Привет, Джеф, сказал он, протягивая руку, чтобы кулаком ударить по моей ладони, которую я крепко прижимал к столу. Присаживайся, приятель. Чего нас повеселил? У меня хорошие новости. О чему радоваться, Делсон? Что за хорошие новости? Мы согласны подписать договор на издание. Неужели? Чем бы ни объяснялась такая перемена в намерениях, слухи уже не имели ни малейшего значения. Главное, что они были согласны подписаться с зомба. Я решил сосредоточиться на положительных моментах и погрузиться в работу по превращению Ксера в лучшую группу планеты. Не прошло и 9 месяцев, как дело наконец-то дошло до подписания договора. Для официальной церемонии мы с ребятами решили встретиться с Денни Хейзом в юридической конторе Menet, Phelps и Phillips в Западном Лос-Анджелесе. Ради такого случая я купил новые Levi's на пару размеров больше, и мы все гордо продефилировали по коридорам и офисам в мешковатых джинсах и футболках. Один из адвокатов что-то кричал по телефону, другой обхаживал клиента, а ещё один сидел с таким видом, будто ему срочно нужно выпить. Нас встретил партнёр Денни Скотт Харрингтон, и нам вручили 6 копий документов с цветными закладками на тех страницах, где нужно было поставить подписи. Мы с Марком Брэдом, Джо, Робом и Денни подписали бумаги в конференц-зале. А затем решили сделать фотографию на память на крыше здания в свете яркого прекрасного калифорнийского солнечного дня. Никто из нас не имел ни малейшего представления о том, что готовит нам завтрашний день, но все мы были молоды и полны оптимизма. Бред только что превратился из моего стажёра в подписанного исполнителя и клиента. Неплохой итог стажировки. Теперь нас ожидало совместное будущее. На следующий день мы с Брэдом отправились в демонстрационный зал в Mesa Boogie на бульваре Сансет. Он объяснил, что его фирменный звук достигается за счёт гитары PRS и усилителя Mesa Dual Rectifier. Он заказал головку усилителя, и мы покинули зал, ощущая, что наконец-то выходим на финишную прямую. Первым делом надо было поработать в студии и записать несколько хитов. Я разослал первоначальное демо к Сера Десятку ведущих рок-продюсеров и получил столько же отказов. Наконец мне удалось уговорить продюсера Мейси Дэрила Соуна записать демо четырёх композиций за 1000 долларов. Дэрил помог выправить звук Мейси, поэтому я подумал, что он сможет помочь и ксеро. Мы договорились провести звукозаписывающую сессию 25 августа 1998 года. Вечером, накануне этого дня, мне посчастливилось встретиться с отцом Бреда, Доном Делсоном. Он казался спокойным и собранным, как и его сын, и очень хотел, чтобы карьера Бреда попала в правильные руки. Меня вдохновила его вера в сына, и я решил во что бы то ни стало доказать родителям Бреда, своим родителям и Зомбо, что Ксера – уникальная группа. Вернувшись домой, я позвонил своему отцу, Папа, я только что беседовал с отцом одного парня, с которым работаю, и он всячески поддерживает своего сына. Этот парень тоже учился в Калифорнийском университете, и он довольно толковый. Джеф, я рад, что тебе нравится твоё занятие, но музыка это хобби, а не карьера. У тебя диплом юриста, вот это карьера. Музыкальный бизнес тяжёлый и неблагодарный, и в нём о тебе судят лишь по твоим последним достижениям. Я хочу, чтобы ты понял, Отец с Брэда действительно поддерживает его и признаёт, что музыка может быть настоящей работой. Я звоню тебе, потому что мне хочется это доказать. Сомневаясь во мне, ты только ещё больше раздраживаешь меня, папа. Ну, значит, хоть что-то я делаю правильно, ответил он. Раз уж отец с Брэда доверил тебе карьеру своего сына, то ты должен сдержать обещание. Я всё ещё размышлял о словах отца, когда на следующее утро Мы с парнями из группы и Дэрилом открыли массивные двери и вошли в звукозаписывающую студию Paramount на бульваре Санта-Моника. Ого, даже по запаху в этих залах и по всем этим легендарным дискам на стенах. Понятно, какие хиты тут записывались, произнес Марк с едва заметной нервной дрожью в голосе. Вдохновляет, правда? Спросил я, и он кивнул, высоко подняв голову. Открыв еще одну тяжелую дверь. Группа прошла в большую студию «Си». «Ты знаком с Pro Tools?» — спросил я Дэрила, склоняясь над пультом. «Не очень. Будем работать в аналоге на вот этом», — ответил он, помогая Майку настраивать биты на Акай МПС. На аванс Дэрил купил подержанные двухдюймовые бобины, обрезал ракорды, склеил одну длинную ленту и разметил ее тайм-кодами «SMPTE». Так у него получилась конструкция, с которой можно было рассчитывать такты и оставлять пустые промежутки для живых барабанов и для записи драм-машины. После того, как все музыкальные треки были записаны, настал черёд вокала. Марк, облачённый в белую футболку Oversize, буквально надрывал глотку в вокальной кабине, но отсутствие изюминки было заметно, и это понимал сам Марк. Можно мне поговорить с Брэдом и Майком, произнёс он в микрофон. Наедине. Через несколько минут к нам подошёл Майк. Марк немного стрессует. Был бы неплохо, если бы во время записи все вышли из студии. Члены группы покинули помещение, а мы с Дэрилом остались у пульта. Покручиваясь в моём впечатляющем студийном кресле Herman Miller, Майк посмотрел на меня и сказал: "Извини, Джефф, но Марк имел в виду и тебя". Я поразился тому, что меня просят выйти из студии во время сессии, которую я же и устроил. Ты хочешь, чтобы вышел я? Мы с Брэдом разберёмся, уверенно ответил Майк. Я присоединился к остальным в фойе. Через несколько часов Гэриэл выглянул из студии и жестом предложил мне поговорить снаружи. Твоему парню не просто даётся запись, он ужасно стеснительный, ему требуется много личного пространства. Я уверен, он ещё не совсем разогрелся, да и ему немного времени. Прошло уже пара часов, и я боюсь, что лучше не станет. В любом случае мы постараемся сделать демозапись как можно качественнее. Спасибо, Дарил. Мне просто хочется убедиться в том, что все песни записаны великолепно с самым лучшим вокалом. Ты мне так помог с смыси. Давай выжмем всё по максимуму и на этот раз. Согласен. Постараюсь сделать вокал Марка как можно более крутым. Кстати, учти, что между Майком и Марком чувствуется какое-то напряжение. Любопытно, что ты тоже заметил. Обычно считается, что лидер группы ведущий вокалист, но Майк прирождённый лидер, и все парни его уважают. Ладно, понадеемся на то, что Марк знает, что делает. Но если тебе или мне покажется, что песни не дотягивают, нам придётся вмешаться. Глава 9. Последняя надежда. Весь сентябрь мы с Брэдом рассылали демозаписи к Серу. Я постарался пригласить по телефону представителей всех звукозаписывающих компаний на показательное выступление группы на её площадке для репетиций. Реакция была прохладной, и потенциалом группы заинтересовался только один человек Денни Гудвин. О нём говорили, что он подписал Колче Club, знаковую группу 80-х с феноменальным ведущим вокалистом Боем Джорджем. Помимо Гудвина, скромный интерес проявила Мишель Осборн из Ариста. Перспективы казались далеко не радужными. Каждую неделю или около того группа приходила ко мне с новой музыкой. Однажды Майк с Джо принесли мне сборник на компакт-диске с компиляцией Urban Network под названием Rapology 14. Там наша песня Faints, и ещё я сделал художественное оформление, сказал Майк. Джо работает в рекламной компании, а я состоялся в B-end над некоторыми треками. Вздравляю. Он мне раньше уже показывал некоторые композиции Stiles of Beyond, сказал я, восхищаясь энтузиазмом и талантом Майка. Ты всё делаешь правильно. Поддерживай связи, расширяй диапазон своих музыкальных возможностей, показывай ксеро всему миру. С Брэдом мы ещё теснее сблизились, когда он подружился с моими друзьями на моём мальчишнике и посетил моё бракосочетание с Карман 28 сентября 1998 года. Пока мои сыгры с группой выступали на танцполе, мой отец подошёл к Бредду на ресепшене. Мой сын превосходно отзывался о вас. Он всегда держит своё слово и уверил меня в том, что не успокоится, пока не обеспечит вам надёжную карьеру. Одним октябрьским утром в понедельник я зашёл в клуб Трыбадо, чтобы посмотреть на группу, о которой мой знакомый Бредд Берг успел прожужжать мне уши. В ее демо ощущалась беспокойная энергия, и мне захотелось взглянуть на нее живьем. При входе в Требадо я сразу ощутил запах, более древесный, чем в Рокси или в Виске, с чуть большей утонченностью и с более интимным настроением. Взяв пиво, я огляделся и заметил только одного Эй-Эндер-менеджера. Я слышал, что группа получила много отказов, но хотел составить собственное мнение. На сцену вышел лидер-вокалист с чёрной шепастой причёской, сжимая микрофон так, будто собирался им удушить кого-то. И тут же началось выступление. Вокалист определённо обладал выраженной индивидуальностью, и его манера держаться на сцене впечатляла. Некоторые его модуляции не совсем мне нравились, но и в них был свой шарм. Песня не была хитом, но я подумал, что эта группа продвинулась дальше к Seru. Под конец второго номера вокалист сказал: "Спасибо, мы Paparoucci из Sacramento". Чудное название. Впрочем, как и Limp Bizkit. Всё увиденное и услышанное, я невольно сравнивал с Xera. Наблюдая за этой группой и их харизматичным вокалистом, я понял, что Xera не достаёт сильного лидера-вокалиста. После выступления я поприветствовал музыкантов. "Привет, Джефф, спасибо, что пришёл. Я Джкоби, сказал вокалист. Вы обязательно должны прийти ко мне завтра в офис. Мне очень понравилось выступление, и нам нужно поговорить. На следующее утро, придя на работу, я позвонил домой Брэду. Бред, вчера вечером я присутствовал на живом выступлении потрясающей группы в Трыбадо. Они как бы ваши конкуренты. Что за группа? Папа Роуч. Сегодня они придут ко мне в офис. Тебе стоит послушать их демо. В офис приехать не смогу, но ты сообщи, как идут дела. После полудня в мой кабинет вошли Джкоби, Дейв, Тобин и Джерри вместе со своим менеджером Бретом Тембером. В чём-то они походили на Ксера, такие же молодые и неопытные, но Джкоби явно доминировал среди них. В нём ощущался некий напор. Мы послушали их песни: Remanch, Snakes и Legacy. Я откинулся на спинку кресла и спросил себя: лучше ли это демозаписи ксера? И мысленно ответил: "Нет. Демо мне нравится. Как у вас насчёт подписания с каким-нибудь ведущим лейблом?" К нам обращались разные представители, но пока что ничего определённого, ответил Бред. Скажу вам две вещи. Во-первых, прямо сейчас у меня уже есть трок групп, по которую я продвигаю и которую хочу довести до контракта. Во-вторых, мне кажется, что сейчас ситуация у вашей группы такая же, как и у той. Вам всем нужен сингл или три сингла? Мне не терпелось узнать их мнение о Ксера. Они казались восприимчивыми слушателями, и их реакция могла бы стать для меня своеобразным ориентиром. Кстати, вот, послушайте и скажите, что думаете, сказал я, протягивая руку и хватая компакт-диск Ксера. Через пару секунд из динамиков вырвалось Rainstone на большей громкости, чем играла Demo Roach. Музыканты немного неловко поёрзали в креслах. В конце концов они пришли обсудить свои перспективы, надеясь, что я помогу им с контрактом, а я тут впариваю им Ксера. Я вдруг ощутил себя мудаком. Довольно круто, сказал Джекоби. «А они близки к сделке?» «Ну, в этом-то и проблема. Мне кажется, они великолепны, но договориться с лейблами оказывается не так уж легко. Но я считаю, что в них определенно что-то есть». «Да, элемент электроники с резкими гитарными рифами — это прикольно. У рэпера интересный ритм, да и вообще музыка кажется самобытной. Я бы с удовольствием посмотрел, как вы выступаете вместе». Да, у нас есть свои фанаты. Приезжают сюда почти каждую неделю из Сакраменто. Нам бы тоже понравилось, если бы нас подписали в зомба с этой группой. Как там её название? Они называют себя Ксера. Не знаю, смогу ли я взять в разработку ещё одну рок-группу без того, чтобы подписать её с крупным лейблом. Мой босс убьёт меня. Он вечно повторяет, что я должен зарабатывать деньги, а не тратить их. Понимаю, звучит слишком эгоистично, усмехнулся я. Джекоби был заметно разочарован. Ну ладно, мы проголодались. Похоже, ваши Ксера, наши конкуренты, сказал он как бы в шутку, но лишь отчасти. Хотелось бы посмотреть на них.